Воронцов, Листок и Шварц следовали за нею. Воронцов объявил гренадерам о том, как нужно действовать. Арестовать брауншвейскую фамилию мало. Следует одновременно с этим произвести аресты и людей, особенно приверженных теперешнему правительству. Гренадеры, конечно, согласились с этим. И немедленно был отправлен отряд арестовать Миниха в его доме. Вышли на Невскую, перспективную улицу. Тишина была полная, ничего не видно. Шествие подвигалось медленно. По дороге арестовали графа Головкина и барона Менгдена. Затем отрядили двадцать гренадер для ареста Левенвольда и Лопухина, и тридцать гренадер послали к дому Остермана. Вот уже и мойка близко. Близка конечная цель. Но мало ли еще, какие могут быть опасности и препятствия. Правда, до сих пор никого не встретили. Но кто знает, быть может, шпионы подсмотрели и донесли во дворец. А если и нет еще, то все же надо подвигаться как можно тише, чтобы не слышно было никакого шума. — Матушка государыня, — тихо заговорили гренадеры Елизавете, — так ведь не скоро дойдем. «Надо бы торопиться! Да и шум от коней велик! Выйди из санок!» Елизавета покорно исполнила это требование. Прошла несколько шагов, но не могла поспевать за солдатами. К тому же кираса была тяжела. А гренадеры все повторяли «Матушка, надо торопиться!» Цесаревна ускоряла шаги, но все же ненадолго. Она начинала просто задыхаться. Видя это, гренадеры сомкнулись вокруг нее и подняли ее на руки. Таким образом, шествие приблизилось к зимнему дворцу. — Ну что ж, теперь надо занимать караульню, — сказали офицеры. — Да, — отвечала Елизавета, которую гренадеры осторожно поставили на землю. — Да, но только, Боже, избави вас произвести какое-нибудь насилие. Помните? В чем вы поклялись мне? Не должно быть пролито ни одной капли крови. Я сама пойду с вами. И она, окруженная солдатами, направилась в караульню. Там никто не был предуведомлен. И караульные с решительно не понимали, что такое делается. Сначала они были повскакали и схватили за оружие, но увидеться соревно остановились. «Не бойтесь, друзья мои» сказала она им. «Хотите ли вы служить мне, как служили отцу моему и вашему Петру Великому? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд и теперь терплю, и народ весь терпит от иноземцев. Освободимся от наших мучителей? Давно мы дожидаемся этого, государыня-матушка. Что велишь, все то сделаем» отвечали почти все. Но четыре офицера стояли молча и переглядывались. «Как же это так?» проговорил, наконец, один из них. «Ведь мы присягали императору Иоанну Третьему. Как же это? Неладно что-то это!» «Арестуйте их!» шепнула Елизавета гренадером. «Только смотрите осторожнее!» Гренадеры кинулись к офицерам. Троих из них сейчас же связали. Те не стали и сопротивляться. Но один офицер ударил подступившего к нему гренадера и схватился за оружие. Гренадер, в свою очередь, поднял ружье и направил штык на офицера. «Остановись!» — крикнула Елизавета. Гренадер ничего не слышал. Еще мгновение он пронзил бы штыком офицера. Цесаревна кинулась к нему и схватила ружье. Между тем упрямого офицера успели связать и зажали ему рот платком. Поступок Елизаветы произвел сильное впечатление. Кругом раздались восторженные возгласы. Она приказала занять все выходы и вошла во дворец, где караульные молча пропустили ее и гренадер. Только один унтер-офицер крикнул и вздумал было защищаться. Но его сейчас же схватили и снесли вниз, в караульню. Елизавета была у цели. Все опасные люди, конечно, уже теперь арестованы. Дворец в ее руках. У каждой выходной двери солдаты, которые никого не выпустят. Она велела нескольким офицерам и солдатам пройти в апартаменты принца Антона а сама направилась к спальне правительницы. Вот эта спальня. Еще так недавно цесаревна входила в нее при совершенно других обстоятельствах. Еще так недавно в этой спальне она наклонялась над колыбелью новорожденной дочери Анны Леопольдовны, целовала девочку. Ей припомнился и крошечный, ни в чем не повинный сын Анны Леопольдовны, на которого она теперь поднимала руку. Ее сердце сжалось от жалости. Боже мой! Чем же они виноваты, эти дети? Зачем мне суждено быть палачом их? Что делать теперь с ними? Судьба их не может быть светлую. Как не жалей, как не люби их. Они вечно будут моими врагами. И я всегда из чувства самосохранения должна буду укращать порывы своего сердца должна буду сама подготовлять им тяжелое будущее.